«Если, — сказал он, — на тебя надвинется черная туча беды, назови ему мое имя, и он протянет тебе руку милосердия». Хаджи Рахим встал, подошел к Арабше и протянул ему обе руки. «Имя Джилаль-Эд-Дина сияет для меня, как яркая звезда среди темной ночи. Сядь рядом со мной». Факих и Арабша взялись за руки, прижались плечами и затем уселись рядом на старом коврике близ очага. Расскажи мне теперь, мой юный друг Арабша, Аннасир, почему ты расстался с доблестным Джалаль-Эддином? Жив ли он? Не попал ли в руки беспощадным монголам? Ведь ветер неожиданности часто поворачивает жизнь человека. Иногда храбрый воин, казалось бы, уже достиг вершины совершенства, но вдруг обрушивается в пропасть несчастья и возвращается к тому, с чего начал. «Так случилось и со мной», — сказал юноша. После неудачной для Джалаль-Эддина стычки с отрядом монголов я с трудом спасся и едва ускользнул от плена. После этого я больше не встречался с храбрым моим покровителем, ушедшим далеко на запад. Я направился на восток горными тропами, отбился от шайки диких горцев и, наконец, присоединился к каравану уходившему в Хорезм. Я горел желанием увидеть новые страны и договорился поэтому с купцами охранять их караван. В пути через пустыню на нас напали разбойники. Я обезумел от ярости, зарубил несколько грабителей и обратил в бегство остальных. Однако купцы мало это ценили. Прибыв благополучно в Хорезм, они так мало дали мне за свое спасение, Да покарает их Аллах, что я с трудом добрался сюда, в Сыгнак. Здесь я решил разыскать тебя, факел премудрости и маяк знаний, почтенный хаджирахим. Когда этой ночью я подъезжал к твоему дому, я услышал в темноте, что какие-то люди ломают твою дверь. Я бросил им свой боевой клич, напал на них, ранил троих, одному отсек ухо, и грабители побежали, не оглядываясь. «Так это ты заревел, как раненый зверь!» Ученый смотрел удивленными глазами на скромно сидевшего юношу. «Как же после этой схватки ты решаешься оставаться здесь? Ведь убежавшие были монголы. Они пожалуются своему начальнику на тебя, а заодно и на меня, и он пошлет целый отряд, чтобы схватить нас обоих. Монголы придумают тебе мучительную казнь за то, что ты осмелился поднять меч» против этих новых владык Вселенной. Нам нужно немедленно бежать. Ты, молодой и сильный, сможешь убежать. А как убежать мне, старому и слабому?» Рабша встал и показал на плеть, висевшую на поясе. «Вот все, что осталось от моего коня. Без коня я тоже далеко не уйду. Все же лучше выбраться подальше от этого места, чем сидеть, ожидая казни. Хотя ты и слаб». Почтенный Хаджи -Рахим, но как, дервиш, ты привык скитаться по дальним дорогам? Пойдем отсюда в степь и укроемся у кочевников. Кто сидит на месте, к тому подбирается скорпион несчастья. Ты говоришь, как истинный воин, сказал Факих. Я ухожу с тобой, чтобы не попасть снова в железную клетку. Он снял со стены фонарь и тыквенную бутылку, и привесил их к поясу. Вместо белого Телейсана он надвинул на голову колпак Дервиша с белой повязкой паломника Хаджи, достал длинный посох, всунул ноги в старые туфли и остановился посреди хижины. «Я готов отправиться на конец Вселенной. Я в жизни никому не сделал зла, а между тем многие годы мне приходилось скитаться точно преступнику». Теперь снова начнется полоса скитаний. Моего старого плаща нет. Придется надеть одежду, которую оставил ночной гость. Факих поднял синий монгольский чепан. Никогда у меня не было такой красивой одежды с такими пуговицами из шести красных камней, похожих на драгоценные яханты. Я здесь бросаю все. Мне только жаль оставить написанную мною книгу о необычайных событиях, пережитых Хорезмом во время нашествия краснобородого Чингисхана. «Подожди горевать!» Арабша почтительно взял руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам в знак того, что с этого времени он добровольно делается его Мюридом. «Позволь мне отныне стать твоим учеником, следовать всюду вместе с тобой и взять с собой книгу, о которой ты говоришь. Я спрячу ее...» в дорожную сумку. «Ты это хорошо сказал». Паких передал Арабше большую книгу в кожаном переплете и медную коробочку пенал для письма. Печальным взором он окинул хижину, в которой провел несколько лет. «Теперь скорее вперед». Оба вышли из хижины. Хаджи Рахим заложил дверь деревянным засовом. «Акбай, поди сюда», — крикнул он собаке. «Ты будешь сторожить наш дом». Твой хозяин едва ли сюда вернется. Старый белый пес покорно улегся на пороге хижины и, подняв голову, недоумевая, смотрел красными глазами вслед двум путникам, быстро уходившим по тропинке в сторону пустынной степи.